в Александрию и обратно в Порт-Саид. Наш пароход выехал из Порт-Саида примерно в три часа утра и прибыл на место стоянки в Александрию после обеда около трех часов того же дня. К моему немалому удивлению, остановились мы рядом с российским пароходом «Царь», на котором я имел возможность за полтора года до этого путешествовать в Палестину. Разумеется, я тут же отправился к российскому судну на одной из арабских лодок. Помощник капитана, увидев меня перед трапом, сразу же узнал меня, потому что во время путешествия в Палестину мы в течение 10 дней жили с ним в одной каюте. Он радостно приветствовал меня, а когда я поднялся на борт, взял мой чемодан и сказал: "Вы непременно должны снова поселиться в моей каюте. Там сейчас только один пассажир". который завтра покинет корабль. Пока я шёл за ним, в голове моей крутилась мысль: нужно быть очень внимательным и выяснить причину моего приезда в Александрию. Не было смысла приезжать сюда лишь ради того, чтобы попасть на борт царя. Это я мог сделать и в порт Саиды. Помощник капитана спустился по трапу, который вёл в обеденную залу второго класса. И я последовал за ним. В столовой сидел, повернувшись к нам спиной, единственный пассажир и усердно орудовал столовыми приборами над куском жаркого. Дверь каюты, к которой мы направлялись, была открыта. Мы вошли, и мой дружелюбный проводник, показав на обе занятые койки, сказал: "Вы можете выбрать любую из свободных". Я сердечно его поблагодарил, после чего он ушёл. Выбрав койку Я вытащил своё пальто, намереваясь подняться на палубу, но у самых дверей неожиданно был остановлен крепкими объятиями того единственного пассажира. "Дорогой брат Каргель, как же так получилось, что Бог послал тебя именно в мою каюту? Я слышал, как ты разговаривал с помощником капитана, но не мог поверить своим ушам. Однако сомнений нет, это был твой голос", воскликнул этот человек. Продолжая крепко сжимать меня в своих объятиях, он был братом и сотрудником из Южной России, в чьём доме я гостил как минимум раз в год. "Как же ты оказался в Александрии и куда направляешься?" спросил его я. "Я плыву в Индию", объяснил он. "Хочу посетить своего сына и увидеть его в служении". Это был Иоган Фризен, из немецких переселенцев. Его сын Абрам нёс миссионерское служение в Индии. Я понемногу начал понимать причину моего приезда в Александрию, но всё-таки хотелось узнать больше. Когда радостные эмоции от нашей неожиданной встречи немного улеглись, брат сказал: "Твой приезд сюда ни что иное, как ответ на мою молитву. Я уехал из дома больше двух недель назад и оставил всё в руках Господа". Он был владельцем сельскохозяйственного машиностроительного завода. В надежде увидеться с Абрамом и его женой. Однако прошло уже несколько дней, как радость моя будто испарилась. На сердце становится всё тяжелее, мрак сгущается. Одиночество тяготит меня, и когда я думаю о том, какой путь мне ещё предстоит, я сомневаюсь в том, стоило ли вообще ехать. Я отчаянно просил Господа вывести меня из этого мрака. Ибо если я сам для себя тяжкий груз, то какая польза от меня будет моим детям? Услышав этот плач души, я совсем забыл, что собирался подняться на палубу. Теперь я чётко знал, почему Бог послал меня сюда. Я понял, что должен помочь моему павшему духом брату и привести его к непоколебимому осознанию личного и неизменного присутствия Господа. которая смог пережить я сам. Мы сели в зале и говорили о трудностях и искушениях ходалевавших брата. Не оставили без внимания одиночество и вообще его духовное состояние в целом. Всё это мы принесли к ногам истинного и за дня в день неизменного Бога. Господь постепенно становился для его Гана щитом веры, за которым он мог обрести спасение. из помощью которого мог отражать огненные стрелы врага. И Уган вышел из этого состояния поражения, удивляясь тому, как быстро рассеивается мрак в лучах восходящего солнца праведности. Через полтора-2 часа брата было не узнать. Лицо его светилось, уста были наполнены словами благодарности и триумфа. В тот же день, 8 часов вечера, Наш пароход покинул Александрию, а в 10 часов утра следующего дня прибыл в порт Саид. У причала стоял огромный немецкий корабль, направлявшийся в Индию. Через несколько часов он должен был отчалить. Я проводил брата, который теперь смотрел вперёд, ободрённый и вдохновлённый. Ни он, ни я никогда не забудем эту нашу встречу.